Глава 1 «Ну что там, Карамон?» — спросил тасельхов вставая на цыпочки и пытаясь заглянуть в книгу из-под руки гиганта. «Тихо, я читаю!» — раздраженно прошипел Карамон и дернул плечом. «Не мешай!» С этими словами он продолжил торопливо листать толстый том-хроник, который взял у Астинуса. Вздохнув, в конце концов, это он нес книгу всю дорогу. Тосельхов прислонился спиной к стене и огляделся по сторонам. Оба путешественника остановились под большой жаровней, одной из тех, что палантастцы использовали для освещения улиц по ночам. Время близилось к рассвету, однако плотные черные облака, повисшие над городом, не пропускали солнечный свет, и ночная тьма лишь слегка посерела. Со стороны бухты наползал холодный сырой туман, длинные языки которого медленно плыли над самой мостовой. Несмотря на то, что во многих окнах горели огни, на улицах почти никого не было. Горожане, все те, кто не принадлежал к ополчению, получили приказ не покидать домов. По дороге они видели лишь несколько женских лиц в окнах, прижавшихся к стеклам в тревожном ожидании, да изредка вооруженные мужчины пробегали мимо по направлению к главным воротам. Один раз в доме прямо напротив Тасельхов открылась дверь, и из нее вышел пожилой торговец с ржавым мечом в руке. За ним плача шла женщина. Наклонившись, горожанин поцеловал сначала ее, потом грудного ребенка, которого она несла на руках. После этого он решительно повернулся и, не оглядываясь, заспешил прочь, однако таз успел заметить, что по его лицу ручьями текут слезы. «О нет!» – пробормотал Карамон. «Что? Что там такое?» – забеспокоился тасельхов подпрыгивая на одном месте и пытаясь заглянуть в страницу, которую только что открыл Карамон. «Вот послушай», – начал гигант, – «здесь написано вот что». Утром третьего дня летучая цитадель показалась в небе над Палантасом, а рядом с ней летели орды синих и черных драконов. И одновременно с магической крепостью перед воротами старого города появился жуткий призрак, при виде которого ни один испытанный в боях ветеран побледнел и в страхе отвернулся обывот это никто иной, как государь Сотдаргарский, рыцарь Черной розы, восседавший верхом не на простом коне, но на настоящем исчадии ада, ноздри глаза которого полыхали огнем, а от ударов копыт судорога земля. Никто не посмел напасть на него. Стражи бежали, и рыцарь без помеха садил своего скакуна перед самыми воротами. "Владыка Повантаса", воззвал сот, и его гоулкий за могильный голос эхом отозвался от стен. На бастионе появился благородный государь Амуз, и рыцарь смерти продолжил Сдайте город госпожей Китяариут Матар, повелительнице драконов, и вручите ей ключи от башни высшего волшебства. Если вы назовете ее владычицей Павантаса, она позволит вам жить в мире и покое, а город ваш избежит разрушений». Последовало молчание. Сот обратил внимание на выражавший панический ужас лица ближайших к Амозусу воинов, не осмелившихся даже посмотреть вниз. Сам же правитель, хотя и был устрашен, однако стоял прямо и смотрел на сото с напускным безразличием. Слова Амозуса вернули мужество тем, кто его уже почти лишился. «Передай наш ответ, драконьи госпоже закричал правитель. «Много столетий Павантас жил в покое и красоте, однако ни то, ни другое не станем мы покупать ценой своей свободы». «Что ж, тогда купите их ценой своих жизней!» – ответил сот. Затем, по слову рыцаря-мертвеца, из мрака за его спиной возникли 13 рыцарей, которых безжалостное время превратило в скелеты. Все они, подобно соту, оседлали кошмарных скакунов преисподней. Следом за ними в колесницах из человеческих костей поспешали сестры Банши из даргарского замка, духи тех самых эльфийских женщин, которые волей богов были обречены вечно служить своему повелителю, Соту. Колесницы везли крыланы, ядовитые и скорпионоподобные рептилии. Банши размахивали ледяными мечами тьмы и пронзительно кричали, нагоняя на защитников города неизъяснимый страх. Снова Сот произнес заклинание, вытянув руку, видимую лишь благодаря надетой на нее латные рукавицы по направлению крепостной стены. Тут же по железным полосам, какими были обиты ворота, побежали морозные узоры. Старое дерево мороз сковал намертво, а Сот уже готовил новую магическую формулу. Одного его слова оказалось достаточно, чтобы ворота рассыпались в прах. Сот слышал испуганные крики защитников, когда его чудовищный скакун ступил на мостовые старого города. Верные рыцари скелета и банши неслись следом. А с другой стороны ворот ждал государя Сота, восседавший верхом на бронзовом драконе по имени Огнекрылый, настоящее имя Херсах. Танис полуэльф, герой копья. Едва увидев перед собой противника, рыцарь смерти возжелал тут же прикончить его и прокричал магический приказ «Умри!». Однако Танис, которого защищал серебряный браслет, устоял перед заклинанием. К сожалению, браслет, который помог ему уцелеть в первом столкновении с сотом, не смог его спасти. «Не смог спасти!» — выкрикнул Тесельхов в величайшем волнении. «Что это означает?» «Не перебивай!» — отрезал Карамон. «Слушай дальше!» «Так вот, не смог его спасти!» Бронзовый дракон, верхом на котором выехал сражаться Танис-Полуэльф, не имел магической защиты и в тот же час околел, принудив своего седока сражаться пешим порядком. Сот тоже спешился, как предписывается законами поединка для всех саламнийских рыцарей, а законы эти рыцарь смерти все еще соблюдал, хотя фактически он уже несколько веков был мертв. Танис-Полуэльф сражался достойно, но Сот превзошел его в мастерстве владения мечом. Смертельно раненый, с пробитой грудью, Танис упал к ногам рыцаря смерти. «Нет!» – воскликнул Тасельхов. «Нельзя допустить, чтобы Танис погиб!» И он силой потянул Карамона за рукав. «Идем скорее, у нас еще есть время! Мы должны предупредить Таниса!» «Я не могу», — негромко отозвался Карамон. «Я должен спешить в башню. Рейстлин приближается, я это чувствую. У меня совсем нет времени». «Но как же быть? Мы не имеем права допустить, чтобы Танис погиб!» прошептал Тасс, глядя на своего друга широко раскрытыми глазами. «Нет, Тасс, мы не можем». Карамон мрачно посмотрел на Кендера. Ты пойдешь и спасешь его». От этих слов Карамона у Таса перехватило дыхание. «Я?» – пискнул он наконец. ну как, Карамон, ведь я даже не воин. Я, правда, сказал стражнику, что умею сражаться, но ведь ты понимаешь, что...» «Ты сельхов не поседа», – сурово перебил его Карамон. «Боги, возможно, устроили всю эту кутерьму специально для того, чтобы доставить тебе удовольствие. Я сказал, возможно, хотя сам в этом немного сомневаюсь. Мы с тобой – часть этого мира и должны нести ответственность за его судьбу». «Я это ясно вижу и очень хорошо понимаю». Гигант вздохнул, и на мгновение торжественное выражение на его лице сменилось такой глубокой печалью, что Тасс почувствовал подкативший к комок. «Я знаю, что я часть мира», — жалким видом сказал Кендер, «и с радостью приму на себя столько ответственности, сколько смогу. Но я очень маленькая частичка, если ты понимаешь, что я хочу сказать, а сот довольно большой и, откровенно говоря, весьма жуткий кусок этого мира. Поэтому...» Раздавшийся издали трубы помешал ему договорить. В первой трубе вторила другая. Тасс с Карамоном замолчали, прислушиваясь к пронзительным звукам до тех пор, пока они не затихли. «Это враги?» – спросил Тасс тихонько. «Да», – кивнул Карамон. «Так что тебе лучше поторопиться». Закрыв книгу, он затолкал ее во вместительную холщовую сумку, которую Тасс позаимствовал в покинутом новом городе. Кроме сумки, Кендер обзавелся новыми кошелями и еще кое-какими бездевушками, о которых гигант, похоже, ничего не знал. Затем Карамон положил большую ладонь на непокорный хохолок на макушке Кендера, пытаясь его пригладить. «До свидания, Тасс. Спасибо тебе за все». «Но Карамон!» — воскликнул Тасс, неожиданно почувствовав себя очень одиноким и растерянным. «Куда ты хочешь?» Гигант бросил взгляд на башню высшего волшебства, которая словно одинокий мрачный утес возвышалась над городом. Под самой ее кровлей в окнах сияли огни. Там находились лаборатория Рейстина и врата. Тасельхов проследил за взглядом друга и невольно вспомнил свой непродолжительный опыт знакомства с Шайкановой рощей. «О, Карамон!» — скричал Кендер, хватая гиганта за руку. «Погоди! Куда ты?» «Прощай, Тасс!» Карамон решительно освободился от вцепившихся в него маленьких пальцев. «Я обязан это совершить. Ты ведь не хуже меня знаешь, что произойдет, если я этого не сделаю. И ты, надеюсь, также понимаешь, что предстоит сделать тебе. Так поспеши же! Цитадель, наверное, уже над воротами». «Но, Карамон!» Взвыл Тасс в неподдельном отчаянии. «Ты должен!» — заорал Карамон, его разъярённый голос разнёсся далеко по пустынным улицам. «Или ты хочешь дать Танису умереть, даже не попытавшись спасти его?» Тасс отпрянул. Он ещё ни разу не видел Карамона в таком гневе. Во всяком случае, он не мог припомнить, чтобы гигант так сердился на него. Да за все их совместные приключения Карамон даже ни разу не прикрикнул на Кендера. «Нет, Карамон», — виновата промямлил Кендер. «Просто я не знаю, что я могу сделать». «Что-нибудь придумаешь?» — пробормотал гигант, ухмыляясь. «Смекалка тебя еще ни разу не подводила». И, повернувшись, Карамон пошел прочь, оставив безутешного Тасельхофа одного. «До свидания, Карамон!» — окликнул его Тасс. «Я... я не подведу». Гигант повернулся. Когда он заговорил, голос его показался тасу странным, словно его друг поперхнулся. «Я знаю, Тасс. Ты не подведешь, что бы ни случилось». Он взмахнул рукой и быстро пошел по улице, в дальнем конце которой виднелась черная тень Шайкановой рощи, тень, которая не исчезала даже ясным днем. В ней скрывались страшные хранители башни. Тасс смотрел вслед Карамону до тех пор, пока гигант не растворился в полумраке. Если быть до конца откровенным, то он очень надеялся, что Карамон вдруг передумает, внезапно повернется и крикнет. «Погоди, Тасс, я пойду с тобой выручать таниса Но Карамон не обернулся. «Значит, придется самому», — сказал Тасс, вздыхая. «А как он наорал на меня!» Приглушенно всхлипнув, Кендер повернулся и медленно побрел в противоположном направлении. Сердце его ушло в пятки, отчего ноги в башмаках, облепленных грязью, казались ему еще тяжелее. Он понятия не имел, как будет спасать Танниса от рыцаря смерти, и чем больше Тасс об этом размышлял, тем невероятнее казалось, что Карамон смог дать ему такое поручение».